Эпилог. «Ну, будет врать-то», — сказал Шут. «Никого ты кроме себя не любишь, и никто никого кроме себя не любит. Разрыв, наш подружка, дело решённое. А пока давай лучше кофейку убузнём. Я утром свежачка намалул». Лидка вздохнула. «По-моему, ты немножко сумасшедший», — сказала она. «Все мы немножко лошади», — скались, ответил он. будешь кофе кофей-то?» «Давай лучше Диме на письмо откроем», — попросила она. Шут пожал плечами. «Что он может написать? Мирись, мирись, больше не дерись. Вот и вся его философия». Он подошёл к секретеру, взял из вороха бумаг пришедшее вчера письмо и небрежно кинул на диван, в уголке которого, поджав ноги, сидела Литка. «Прекрасная философия», — сказала она, ловя конверт. Распечатала, развернула листок. Шут с ухмылкой следил, как забегали её глаза по строчкам. Потом глаза остановились. Лидка смотрела на рисунок. Потом глаза стали влажными. «Всё правильно», — сказала Лидка дрожащим голосом. «Вот к нему я от тебя и уйду». «Ого», — сказал Шут, подходя в развалочку, сложив руки на груди, заглянув в письмо через Лидкино плечо. «А, ясно. Добрый день». «Только не думай, что он будет стоять вокруг тебя на коленях. Это он только другим такие советы даёт». «Мне не нужно на коленях», — ответила Лидка сердито. «Я сама могу, но он добрый. Понимаешь? Добрый». «Петушок ещё в теме не клевал», — ответил Шут убеждённо. «Ты дурак какой-то», — всхлипнула она. Полгода билась она об эту стену, и чем больше оставляла на ней кожи и крови, тем толще стена становилась. «Я хочу самых нормальных вещей!» Она потёрла глаза кулаками. Она ненавидела плакать, но что же делать? «Хочу жить, понимаешь? Любить тебя хочу всю жизнь. Детей хочу!» «Бог подаст!» — ответил Шут. «Не заводись!» В дверь позвонили. Лидка вскочила, но Шут остановил её повелительной вялой рукой. «Не хочу никого!» В дверь опять позвонили. «Человек же пришёл!» — воскликнула Лидка. «Человек, человек, чёрт с ним, открывай! Нет, я сам, не надо услуг!» Она засмеялась и бросилась к двери. Он, усталый, злобно шипя сквозь зубы, двинулся вслед. Дверь открылась, и за ней стоял Дима с чёрным чертёжным тубусом в руке. Увидев Литку и выдвигающегося из комнаты Шута, он сделал улыбку. Теперь, неделю спустя, уже стало получаться. «Ба!» — воскликнул Шут. «Ух, смурняга!» Лидка в ужасе прижала ладони к щекам. «Дымочек, да что с тобой?» «А что?» — спросил Дима. «Ты не заболел? Или что?» «С чего взяла ты, глупая женщина?» — спросил Шут. «Димка как Димка». «Да глянь, на нем же лица нет. Где твои глаза?» «Брось ты, право слово. Заходи, Дымок, не стой на пороге. Приехал нас спасать или Лидку решил отбить у меня?» Дима шагнул в прихожую. «Я тут, братцы», — сказал он, — «гениальное полотно создал. Хочу вам подарить на свадьбу». «Эва!» — сказал Шут. Он был от души рад Димкиному приезду. Можно будет отвести душу, потрепаться в сласть скудной мучительной своей доли. Кто-кто, а Димка умел слушать. «Димочка!» — уже верещала Трезора. «Ты есть хочешь? Чайку? Кофейку? Садись с нами, мы как раз по кофе вдарить собираемся». «Так ты не болен, правда?» «Лёгкий приступ инфлюенции». Дима растянул улыбку ещё шире, раскрыл тубус и стал вытряхивать свёрнутый холст. «Сейчас покажу, смотрите». «И за этим ты специально ехал?» — ахнула Лидка, всплескивая глупыми руками. Шут усмехнулся. «Вот ребёнок-то не может без сказки». «Да», — Дима перестал улыбаться. «Специально. Называется пожизненный поиск». Он развернул холст. Стало тихо. Картина мрачно, феодально гремела, как таккато. Если долго смотреть, казалось, она начинает наползать медленным, неотвратимым танком, чтобы втянуть в себя, присоединить к тому, что в ней происходит. От нее веяло дикой, безысходной тоской и столь же дикой, неизбывной надеждой. В тесном, чудовищном мрачном склепе клубился зеленоватый хлорный туман. В тумане бродили угрюмые люди без глаз и ртов, и не было этим людям числа, словно туман порождал новых и новых. Правыми руками они держали страшные факелы, источавшие черную копоть и рваный багровый свет. Левыми — короткие шесты, которым кое-как вслепую, громадными ржавыми гвоздями, пробившие тонкие шест острия зловеща, торчали в стороны. Приколочены были щиты. На всех щитах написано было одно и то же слово. Люблю. Очевидно, бродя в слепой тесноте, угрюмые люди то и дело задевали друг друга погнутыми остриями гвоздей, чадным огнем факелов. Не оставалось ни одного, кто не был бы из Кромсона обожжен. Все они были ужасны, и все они были несчастны.